Глава 2. Антон. То, что она будет гонять нас, как сидоровых коз, Палыч не соврал. Ольга эта, зараза Сергеевна. Свисток свой изо рта выпускает только, чтобы выкрикнуть очередное упражнение, а потом опять свистит. Да так громко, что от этого звука башка трещит просто невыносимо. Мы упахиваемся быстро. Жара сумасшедшая. Нагрузка еще бешенее. Пот глаза заливает, щиплет неприятно. В начале тренировки все пытались пошутить с ней как-то, подколоть, какой-то общий язык найти, прощупать почву. Сейчас же сил и желания ни у кого нет. Выжить бы и до души доползти, потому что потом лед еще. Сдохнуть не хочется. А тренерша зубками и коготками оказалась. Все замечаем. Голос командирский, тренирует классно. По технике поправляет, чтобы суставы себе не убили, до связки не порвали. Но молчит. Даже на попытки познакомиться не отвечает. Все, что не касается тренировки, мимо. То ли волнуется так сильно, то ли на самом деле Грымза. Но четко дает понять, что она тренер, мы подопечные, не больше. А мы по-другому привыкли. Палыч-то с нами, как с равными. Даже на днюхи иногда приходит, если не в клубе собираемся. Он их принципиально не посещает, не любит. А эта деловая колбаса тренировку закончила, свисток свой опять подула, оглушая, и, развернувшись, побрела в спорткомплекс, и слова не сказав. «Вредная зараза, но задница зачёт», — говорит Лёха. «Он самый старший из нас, ему 27, но как малолетка, ни одной юбки не пропустит. На всех обернётся, со всеми пофлиртовать успеет. Интересно, одинокая? А я и не знаю почему, но так зло от его слов становится. Хочется ему рот закрыть, а ещё лучше глаза, чтоб не пялился». «Задница и правда зачёт». Я фигурку заценил ещё, когда от падения её спасал. Она мне тогда нежнее показалась, чем сейчас на тренировке. Молчаливая такая, растерянная. А тут терминатор в юбке. Ну, почти. Красивая, правда, очень. Не смазливая, как многие, а красивая. И губы красные, хотя без косметики всякой. Свои такие. Кусает часто. От представленной картинки во рту пересыхает. Сглатываю. Какого чёрта? Мы даже не знакомы толком. А у меня уже фантазии всякие. Интересно, сколько ей лет? Раз и мастер спорта и тренер со стажем Выглядит не больше, чем на 20 Мелкая, хорошенькая Наверное, если волосы растрепать И маску эту надменную с лица убрать То и все больше 18 не дашь На куклы похожа Вся такая идеальная Стрижка как под линейку Макияжа минимум Одежда сидит как влитая Ну точно, куколка Злая куколка «Жесть! Верните Палыча!» Стонет Колос, лёжа прямо на траве Все устали, даже самые выносливые «Это что ещё за садюга мелкая?» «Они мелкие все такие», — поддакивает сава «И мы ржём». «Он-то точно знает, какие эти мелкие. савы эксперт у нас по коротышкам. Они характером роскомпенсируют. «Ну ладно, парни, сработаемся». «Нормальная она, жопой чую. Просто кусается, чтобы мы борзеть не начали». «О да, что-что борзеть мы умеем». Когда Палыч ногу сломал пару лет назад и на целый месяц выпал, мы новому тренеру, что на замену прислали, тоже зубы показали». Он думал, королем тут будет. Все уклад наш сменить пытался и свои правила диктовать. Но у нас корона на команду побольше оказалась. Мы ему-то все спесь избили. Так что он, поговаривают, вообще из тренерства ушел. Ну и хрен с ним. Все равно это явно не для него дело. Подход уж слишком дерьмовый. Так что Ольга Сергеевна с нами не зря так строго. Не зря кусается. Понимает, что 23 здоровых мужика на шею сядут, и не заметишь. Правильно все. Пусть кусается. Я не против. Перед глазами опять картинки всякие, с укусами связанные. Трясу головой, отгоняя мысли. Да какого хрена? Как будто месяц секса не было. Даже же только утром свалила Что со мной? Странное чувство очень, очень странное. И я не контролирую его. Просто тренерше это из головы все два часа вообще не выходит. «А я не понимаю, что вдруг случилось. Что меня вот так заклинило?» «Мы еще минут десять лежим всей толпой, пытаясь отдышаться. Между тренировками у нас есть час на восстановление дыхалки. Обычно раза три успеваем сбегать покурить. Но сейчас вообще вставать не хочется. Упахались все. Еще и жара бешеная». «Курить охота, а встать никак», — говорит сава как будто мысли читает. «Так, ладно, мужики. Кто курит, поднимайте сейчас свои телеса. Позже не пущу. Лед потом. Вонять не должно». Со стонами поднимаемся, кто курит, остальные лежат, счастливые, на траве отдыхая. Надо бросить, тоже лежать буду и никуда не спешить. Как теперь кататься после такого убийства? Не представляю. Палыч нас походу реально разбаловал, раз нас хрупкая девчонка за полтора часа так умотала». «Уходим за спорткомплекс. Мы всегда сюда за уголок сбегаем. И не видеть никто, и вернуться, если что, быстро получится. Тренер знает, что мы грешим, орёт часто, особенно после медосмотра, когда пульмонологический анализ не лучший приходит, но быстро успокаивается. Сам курит, видели мы, только ему не сказали. Палыч нормальный мужик, не хотим его компрометировать, поэтому киваем, когда взбойчику нам за курение устраивает, и больше стараемся не попадаться ему, чтобы не расстраивать». Достаем сигареты молча. Говорить тоже не очень хочется. Кажется, даже языке челюсть болит. Савва уже полгода бросает. Но сейчас курит. Лизка узнает, с потрохами его сожрет. Она уже спалила однажды, что мы за спорткомплекс с сигаретами бегаем. Савва месяц потом не курил. Видимо, хорошенько ему и никотин из организма, раз силы воли на целых 30 дней хватило. Интересно, а тренер ваш в курсе, что у него в команде такие раздолбая? Или мне обрадовать его пойти? Звучит где-то рядом. и мы смотрим по сторонам, пытаясь отыскать обладательницу сладкого голоса. Сладкий, правда, лучше, чем когда она на тренировке орала и рычала. Другой совсем нежнее, что ли. Она торчит в окне прямо рядом, в двух метрах. Какого хрена она тут забыла? Там заброшенная комнатушка какая-то была всегда, и мы курили спокойно, зная, что в окно не спалит никто, потому что от роду никто не заходил туда. «И вам день добрый, Ольга Сергеевна», — говорит Сава. «Ну что же вы так сразу стучать?» «М? Давайте дружить лучше. Мы хорошие мальчики». Засранец. Своей улыбочкой любую закадрить может. И хоть его давно никто не интересует, кроме коротышки. Если надо, он кота сразу включает. А я молчу, стою, как не мой И смотрю на эти губы красные, чтоб им пусто было. Ну какого ж ты такая красивая, мать твою! Чего со мной? Хорошие мальчики режим соблюдает. Они курят по углам после тренировки. Игру сольете, кого винить будете. «Не царапайся, Ольга Сергеевна!» Оживаю, затаптывая окурок и бросая его в урну рядом. игры мы не сливаем, и косяки все свои знаем тоже. Не отчитывай, как детей. Мы мальчики взрослые. Ну да, хмыкает, стервозно бровь приподнимая, а я опять зависаю, теперь на глаза залипнув. Зелёные или свет так падает? Взрослые точно. Уважаемые взрослые мальчики, тут отныне кабинет мой. Так что курить или бросаем — что настоятельно рекомендую. Или идём в другую сторону. У меня на дым аллергия. Всё в окно тянет. Ну вот, можешь же по-человечески хмыкаю. Мы не звери же, всё понимаем. Аллергия? Отойдём. Можете, выделяет окончание, глядя на меня из-под лоби. Со старшими? На вы, Ковалёв. Соблюдайте субординацию. И, не дождавшись ответа, закрывает окно. Воу, не люблю, когда меня отчитывают. Но кровь к затылку и не только прилила с сумасшедшей скоростью. Мурашки по макушке от её тона и взгляда бегут. «И это что ещё за колдовство такое?» «Коваль, у тебя слюна капает», — шепчет Серёга, и парни ржут, кивая головами. ты «Да пошли вы!» — отмахиваясь. «Сам знаю, что залип. Да и как не залипнуть-то? На неё сутками любоваться можно. У меня в первый раз такое, что этих бабских бабочек в животе чувствую. Ну, красивая же!» «Красивая?» — повторяется Сава с удивлением. «Не так я обычно девчонок характеризую». не такими словами. «Ковалёв, ты втрескался, что ли?» С первого взгляда, как Колос, пожимаю плечами. «Хер знает, как это называется и что со мной, но дикое желание есть, чтобы она в окно вернулась и ещё что-нибудь сказала, потому что губы эти, мать твою, надо умыться, я точно с ума схожу». «Ну так нравится, если...» кивает Колос. «Давай, делай что-то, а то таки будешь дрочить на неё, как серый на свою медсестричку, ночами». «Да пошли вы!» — краснеет Булгаков, и мы ржем, выходя обратно на площадку. Все знают, что он к ней неровно дышит, кроме самой Аленки. «Действуй!» «А точно нравится?» «Я не понимаю еще ничего. Знаю ее пару часов от силы. Просто жмыхнула как-то аж искрой из глаз. Первый раз такое. Я сообразить не могу, почему резко так повернула на нее. И даже после жесткой тренировки еще одну хочется. Только бы глянуть на Ольгу Штупи Сергеевну. Ну, красивая правда. Я не слепой же. Ну и красивых вокруг дохера да Тут уж как есть. Ни на кого так не ёкала ещё ни разу, как на неё. Я вот даже когда даша встречаться предлагал, больше из-за того, что удобно. Да и между нами вроде искры какие-то, казалось. А тут не искры. Тут замыкает и коротит так, что аж самому страшно. И понять хочется, что происходит. Потому что я правда не понимаю. Пытаясь разобраться, а нихера. Не мог же я реально так быстро втрескаться. Я её даже не знаю. Неужели так зациклился на теме отношений, что почти на первую встречную прыгнуть готов? Любви с первого взгляда не бывает. Херня это всё бабская. Я не верю в такое. Но залип я, походу, конкретно. Хотя, может, кутур отпустит. Кто знает. Вдруг меня и вправду после слов мамы переживала немного. Я херню творить начал. Но пока я иду в раздевалку, чтобы переодеться на лёд, головой по сторонам верчу, надеясь, что она выйдет. Как там? Крохолева? Кроха, значит, ей подходит.